Глава четвертая. Никогда в жизни так жестко не дрался. Ни в этой, ни в предыдущей. Хотя эта новая жизнь была намного опаснее старой. Слишком тесно, неудобно. Мы стояли вплотную друг к другу на этаже, в узком месте рядом с дверьми квартир, и бились в полную силу. Женя целился в самого здорового быка кувалдой но тот подскочил вплотную, спасаясь от опасного удара. По плечу Амбалу прилетело черенком кувалды, а не головкой. Тот будто и не почувствовал боли, начал отбирать инструмент, а я подскочил, зарядил ему в челюсть. Амбал опешил, Женя саданул его лбом в морду, но не уронил. Они продолжили бороться, задевая меня. Было еще двое, и голыми руками они драться не собирались один полез в карман старой зеленой мастерки нет не успеешь гатина я пнул его по ноге добавил двоечку в морду разбивая губы а там еще третий у него за спиной мужик в джинсовой куртке тоже что-то доставал сзади из-за пояса у него что ствол мать его надо быстрее но тот кого бил я мешал другому Тот даже невольно отступил на ступеньку вниз и схватился за перила, чтобы не упасть. Тесно здесь. Мы столпились в узком месте без всякого пространства для маневра, задевая двери и стены. Женя вместо бесполезного размаха ткнул амбалы в живот головкой кувалдой. Тот аж охнул и согнулся. Я колотил своего в морду и корпус, оттесняя к лестнице. Бил не так сильно, но быстро. Кастет, который он достал, со звоном грохнулся на пол. Дал бандиту по снова и толкнул плечом. Бандит задел спиной третьего, в джинсовой куртке, шагнул назад к ступенькам, ведущим вниз. Но наступать уже было некогда. Он потерял равновесие и кубарем покатился вниз. А оттуда уже слышался топот. К нам приближалась подмога. Третий тип, небритый и с опухшим от похмелья лицом, уже достал из-под джинсовой куртки сзади ствол. Но целиться я ему не давал. Схватился с ним, держа за руку, и несколько раз двинул его коленом, добавил по морде, снова коленом. Пальцы у него разжались, и я смог отобрать оружие, схватив за ствол. «Есть! Готово!» А рядом со мной раздался смачный шлепок — Неприятный хруст и отчаянный рев. Амбел, держащийся за стремительно синевшую руку, упал на ступеньки и начал скатываться по лестнице, крича еще громче. Женя перехватил кувалду удобнее. Прибывшие Славы и Артем уже вовсю пинали того, кто упал первым. Я толкнул своего изо всех сил, и он полетел следом, едва не сломав себе шею в самом низу уже на лестничной клетке бандит сильно приложился спиной о грязную стену с облупившейся штукатуркой женя шумно выдохнул через нос и спустился продолжать держа кувалту на ступеньках осталась кровь из разбитых морд лежал чей то сломанный зуб на еще более узкой лестничной клетке все трое быков сбились в одну лежащую и кричащую кучу вот мы и били всех Причем тихо, без матов, только сопели. Я и сам обозлился, вспоминая, как амбал едва не высадил дверь. Для чего они пришли к молодой женщине? Точно не для того, чтобы чай с ней пить. Пнул его по зубам. Вот же твари. Открылась дверь на третьем этаже. Рыжий паренек в красной китайской футболке с черепашками-ниндзя Выскочил, держа в руках зеленое пластиковое ведро с мусором. Но увидел нас и торопливо забежал назад, захлопнув дверь. Это привело меня в чувство. Я начал успокаиваться, пересиливая себя. Для этого же меня позвали, чтобы хоть у кого-то были тормоза. «Милицию сейчас вызову!» — раздался голос четвертого этажа, женский и пронзительный. «Вы чего делаете, изверги?» «Бандиты! Совсем уже!» «Пошла отсюда!» — рявкнул злющий, как черт Слава. «Кому говорят, вали!» Сверху раздался топот и грохот закрываемой двери. Где-то лаяла собака, и не одна. А парни продолжали пинать тела. Женя отложил кувалду и взял нож, который лежал на полу, выпав из чьего-то кармана. Кувалду подобрал Слава и задумчиво посмотрел на нее. «Знаешь, как нашим головы там резали?» — с надрывом спросил Женя, схватив кого-то за волосы. «Знаешь? Знаешь, какие суки там были? А вот вы...» Тихо, Женек. Я положил руку ему на плечо, и он вздрогнул. «Затяжки и телесные искать будут, но вот за убийство возьмутся крепче. Если будут жмуры, нас везде найдут, а нас видели». «И что, их отпустить?» Сквозь зубы пробурчал он. Взгляд нехороший. «Нет, еще добавь, чтобы запомнили. Но если нас повяжут, то Семенов этот, Гатина, других отправит. Кто ее защитит тогда, пока Ярик не вернулся? Мы уже не сможем». Остановились все сразу и переглянулись, будто я окатил их холодной водой. Я посмотрел на троицу Быков. Били мы их недолго, но жестко всерьез с нашими парнями шутки плохи переломы вывихи выбитые зубы сотрясения не скоро эти твари вернутся к своей деятельности но суть не в этом надо с семеновым разбираться сказал я а то другие приедут он их отправил сюда к нему поедем сипла дыша спросил женя и откинул мокрое от пота волосы со лба да И сейчас, пока он еще не понял, что случилось. Или, пожалуй, братве, мы его не достанем. В руке у меня был трофейный пистолет. Я кого-то в порыве злости колотил рукояткой, держа за ствол. Походу, это газовый, переделанный в боевой. Надо избавиться или спрятать. Хотя это может быть аргументом в беседе с Семеновым. Но нет. «Милиция приедет, вот и пусть покоит их за нелегальное оружие. Семенов отмазаться сможет, а эти твари нет. Нас они все равно толком и не запомнили. Мы появились быстро и били сильно. Так что я вытащил магазин, бросил его вниз. Сам пистолет тщательно протер там, где касался. На рукоятке пальчики хозяина уже есть. Я за нее не брался». Оружие брошу где-нибудь внизу, чтобы эти не успели достать. Дальше без меня. Слава отбросил кувалду, уронив ее кому-то на ребра, и вытер лицо. Не люблю я эти разговоры. Как-нибудь сами, пацаны. А я как умею, так и буду действовать. Как привык. Он с силой пнул амбала, которому раньше принадлежала кувалда, прямо по яйцам, и перешагнул через корчащиеся от боли тело. Ушел быстро. Парни переглянулись с удивлением. «Идем», — я выдохнул. «А то приедут, повяжут нас. И все потеряно. Нас и так бабки видели. И пацан тот. Да еще и жена Ярика. Сдаст на свою же голову, даже не поймет ничего». «Да, волк». Женя вытер рукоятку кувалды платком, потом нож, и бросил его в проем. «Идем». Ага. Артем сплюнул. Парень совсем тяжело дышал. «А эти уроды через трубку жрать будут. Твари, гадины. Я их... Идём, а то урою их нахрен. В прибью». «Лица бы чем закрыть», — сказал я. «А то...» Бабушкам было не до нас. Когда мы вышли во двор, они все столпились у кого-то из приехавших соседей, который рассказывал о чем то захлеб. «Ой-ой, когда же это закончится, господи?» — громко жаловалась одна. «Взрывают и взрывают!» На нас не смотрели. Москвич, на котором приехали эти три дебила, стоял одним колесом на клумбе. На крыше у него сидела большая серая ворона и наглогадила. Уэзик тоже на месте, а вот синий джип людей Фрола уехал. «Ну и им же лучше!» Мы на таком взводе, что завалили бы и их без всякой милиции. И пока мы всем неинтересны, мы сели в УАЗик и поехали. Парни закурили, как паровозы, оба шумно дышали, да и я тоже устал. Аж футболка прилипла к спине. А встречу нам с включенной мигалкой проехал тоже УАЗик, только милицейский. «А быстро они», — проговорил Артем, сбавляя скорость. «Волк!» — тревожно сказал Женя и начал хлопать себя по карманам. «Я там ствол забыл». «Какой?» «Так ты тешник, сука!» Он потер затылок. «Выпал, наверное, из-за ремня. Еще думаю, хорошо, что забыл про него и доставать не стал. А тут вспомнил, а его нет». «Там пальчики твои?» Я напрягся. Женя кивнул. «Погоди, надо подумать. Забрать сейчас не сможем, Попадемся. Короче, завтра пойдем к Лесникову, будем говорить с ним, вернее, я буду. Что-то должен предложить». «Опасно, Волк, он же мент. Одно дело, когда дело совместное», — мрачно сказал Женя. «А тут ствол, совсем другой разговор». «Я что-нибудь придумаю». Не буду же я тебя выдавать, Женьок. вообще, я посмотрел на него. Да знаю я, что баран. Он вздохнул. Надо было тебе его отдать, как и автомат. Какой автомат? Артем навострил уши. Никакой. Хорошо еще, что я тот переделанный ствол оставил. Пусть из больнички отправятся не на волю, а куда-нибудь в другое место. Но вот ствол Жени... Ничего не шло в голову, как его выручить. А ему же еще в МВД получать лицензию. Там берут пальчики или нет? Я пока не знал. Доехали до рынка. Милиции становилось все больше и больше, а вид у нас тот еще. Загнал парней в крытый торговый зал. Купили там не меряя, а три спортивных куртки подешевле и черные кепки-бейсболки. Все равно обычно у людей замечают верх одежды, а у Артема так вообще тельняшка, которую точно запомнили. Хоть немного собьем с толку. Магазин с шубами располагался на другом краю рынка, прямо возле лабиринтов складов, размещенных в старых цехах закрытого завода. Придется выдумывать план на ходу, но что-то уже пошло не так. Там было много милиции, которая разгоняла толпу, чтобы могла проехать скорая помощь. Контролеры-братки озирались по сторонам, держались от милиции подальше. «Да что это делается?» — кричала какая-то женщина. «Убили его! Убили!» Больше всего людей торчало у магазина «Мир Меха», к вывеске которой кто-то мелом дописал букву «С» перед словом «Меха». Так что нам, вспотевшим парням с красными мокрыми лицами и со сбитыми кулаками, лучше держаться оттуда подальше, чтобы нас не взяли и как первых подозреваемых. Оттуда как раз выносили носилки, на которых было тело, накрытое окровавленной простыней. «Да что там случилось-то?» – удивлялся Женя, пока мы торопливо отходили. «Кого-то завалили», – я посмотрел поверх голов собравшейся толпы. А это же вроде магазин Семенова, да же? Да, кстати, мы же туда и шли. Несколько минут назад. Рынок. Шубы носят зимой, но покупают круглый год, часто заранее, пока дешевле. Магазин огромный, товара много, а хозяин знает многих влиятельных людей, часто дает скидки или просто дарит дорогущий и очень модный товар. Ведь у многих влиятельных людей есть жены и любовницы, и каждой нужна шуба зимой, а то и не одна. Но помимо шуб, Семенов проворачивал и другие дела для Луки, о которых ходили только слухи. Но сегодня покупателей не было. Девушки-продавщицы собрались у кассы. Из маленького магнитофона на батарейках звучала песня «Парень чернокожий Агутина». А они сами беззаботно болтали. Хозяина сегодня быть не должно, как и его вечных истерик. «Идет!» Одна вздрогнула, увидев лысую голову через прозрачную витрину. «Он что, не уехал? Убери, а то...» «Вы чего тут шалавы?» Взревел хозяин магазина, переступая через порог. Колокольчик над дверью звякнул. «Сколько уже продали сегодня?» «Нисколько, Владимир Михайлович, мы...» «А какого хуя сидите тогда?» Заорал он еще громче, обрызгая слюной. «Распугали всех! Разгоню вас нахрен! Отправлю в сауну отрабатывать! На большее вы негодны!» Орал он долго, пока не зазвонил телефон. Радиотрубка, стоящая на зарядке. Он взял ее сам. «Слушаю, Семенов!» произнес он голос постепенно становился добрее конечно лидочка для вас у меня всегда найдется самое лучшее вот недавно из турции новый завоз был конечно приходите когда удобно семенов отключился и грубо бросил трубку ближайшей продавщице едва не попав ей в лицо аркадий с парнями приходил грубо спросил он нет владимир михайлович они «Вот будете плохо работать, познакомитесь с ними поближе. Или в сауну вас отправить, а? Там как раз девочки новые нужны. Куда еще вас, прошма?» Прозвенел колокольчик над дверью. Семенов сразу нацепил вежливую улыбку, но, увидев вошедшего, замер. Одна из девушек-продавщиц отчаянно заорала. Они все начали прятаться. Но вошедшего интересовал только Семенов. Бах-бах! Два быстрых выстрела. Семенов грузно навалился на стойку, опрокинул телефон и кассовый аппарат. Бах! Контрольный в голову. Человек в камуфляжных штанах, черной футболке и с чулком на голове, убрал пистолет, посмотрел на замерзших от ужаса продавщиц и быстро вышел. Побежал он в сторону складов, где людей было меньше, и скрылся в лабиринте контейнеров и зданий. В левой руке у него был черный пакет. В скорую звони», — пробормотала одна продавщица, стараясь не смотреть на тело. Оказывается, не только Семенова убили. Краем мы услышали, что за городом кто-то взорвал Гошу на его хамере. Что с ним по итогу, пока неизвестно но весь город уже подняли на уши. Милиция была повсюду, братва тоже, но они не пересекались. Три парня в центре, в таких условиях, будут выглядеть подозрительно. Артем договорился поставить УАЗик в пустом гараже у знакомого. Мало ли, вдруг будут останавливать все тачки. Домой надо вернуться так, чтобы не привлекать внимания, А то лес рубят, щепки летят, еще схватят. А Женьке, который засветил пальчики, попадаться вообще нельзя. Так что он пошел первым через проулки. А я следом, чтобы договориться, если попадется патрулю. Пронесло. Добрались домой. Телефон снова работал. Женя позвонил от меня Артему. Тот вернулся раньше нас. Куда делся Слава, еще один наш участник, неизвестно. Сели на улице под навесом, чтобы обдумать, что делать дальше и перевести дух. Но к нам сразу подошел Кирилл, чем-то сбитый с толку. «Слышали новости?» — таинственно спросил он. «Да». Я кивнул, думая, что он про Гошу и рынок. «Откуда? Ты как в воду глядел. Вот опять все угадал». «Ты про что?» — я посмотрел на него. «Так машина!» Кирилл затаил дыхание. «Разбился тот же гуленок. Тормоза не сработали, как ты и говорил. А я-то не поехал. Пацаны ездили сами, не справились. Никто не погиб?» Паха руку сломал, и все. На остальных не царапинки. «Ну и дела, Макся. Ерунда это все. Забей, водички попей. Хорошо все, Кирюх». А еще говорят... Взорвали кого-то за городом с мясокомбината. Так, но ну новость, что злополучная пятерка разбита, немного успокаивала. Кирилл на ней в аварию не попадет. С другой стороны, что делать с тем человеком, который тогда испортил тормоза? Вдруг он себя не проявит или будет действовать иначе? Но надо еще решить, что делать со стволом. Лесникова не было ни дома, ни в отделении. Но пока я вызванивал его, Женя подошел к окну. «Смотри, кто пришел». Я вышел следом за ним. У калитки дома Жени стоял Слава, тот самый охранник, который ушел сразу после драки. Камуфляжные штаны он сменил на старые мешковатые джинсы. Вместо черной футболки — новая майка, с которой он забыл оторвать этикетку. Под мышкой держал черный пакет. Вид усталый. «Сколько ждать-то можно?» – недовольно сказал он. «Базар один есть. Давай к тебе зайдем». Женя пропустил его к себе в дом, где слава закурил, достал из пакета банку пива, которую сразу и выдал, и затвор от ТТ. «Корпус со стволом протер и в сортире в дырку бросил», – сказал он. «Патроны по дороге выкинул. Это сам утопи». Он показал на окошко, где в дальнем углу огорода торчала будка некрашенного деревянного туалета. «Лучше по отдельности все выбрасывать. Еще вы мне должны за новые прикиты чулки». «Чулки?» — удивился Женя. «Какие чулки?» «Так это ты, Семенова?» — спросил я и добавил. «Того». «Не знаю», — Слава пожал плечами. «Кто как умеет, так и справляется». «А как еще-то?» Он закурил новую. «А ты, Коваль, не разбрасывай свои вещи больше. А то...» Он развел руками. «Не буду», — Женя кивнул. «Думал, ты ушел с концами». «Вы же все меня тогда вытащили», — он махнул рукой. «Домой пойду, спать хочу». Суток утром пришел, так и не отсыпался. Он ушел, хлопнув калиткой. Женя избавился от остатков оружия и молча курил, о чем-то думая, иногда разглядывая содранные костяшки пальцев. «Короче», — сказал он, — «Ярик теперь в нашей конторе точно работать будет. После такого точно. Артем тоже. Ты же не против, Волк?» «Не помешают», — согласился я. «А то все равно начнем с сигналки, а остальное так, неофициально». А Слава этот, он же не просто охранником подрабатывает, верно? Не знаю, это его дело. Женя затушил сигарету в пепельнице. Но там он у нас самым крутым был. Круче тебя? Я усмехнулся. Вряд ли. Кто из вас двоих Душмана тогда напугал? Ты? Вышло так. А Душман что, действительно Гошу взорвал? Кто его знает? На следующий день было воскресенье, но в город мы не пошли. Там и так кругом милиция искала тех, кто подорвал мясокомбинатовских. Мощный взрыв опрокинул хаммер Гоши, самого Гошу посекло осколками, но он выжил, и его отправили лечиться в область. Про тех быков, которым мы вставили, ничего не было слышно. Скорее всего, в больнице постигают бесплатную медицину. Но они еще легко отделались. Спрошу потом про них у Лесникова. Воскресенье мы провели дома, поработали на огороде, подчинили с Кириллом крышу курятника, посмотрели по ящику непутевые заметки и подводную Одиссею капитана Кусто. Кирюха потом сходил к друзьям, притащил свежих новостей, что в городе хватают всех подряд, ищут пив заводских. В юридической конторе мне еще на неделе распечатали свод нужных законов этого времени. Их я тоже полистал, пока Кирилл с Женей и дедом смотрели на кассете фильм про похождение киллера Леона. «Вот такого бы к нам в команду. Никто бы уже к нам не сунулся». Хотя у нас и так есть не менее крутые люди. Все было спокойно, пока не настало утро понедельника. Мы пили чай, пока Кирилл и Женя не ушли на работу. И тут кто-то постучал в калитку. — Почтальонша! — дед выглянул в окно. — Неужто пенсию принесла? — Давно пора. Что так долго-то? — Только рано чего-то. Вернулся он расстроенный, ведь пенсии не было. Но было кое-что для меня. «Повестка тебе, Максим», — сказал он с подозрением, взглянув на меня. «Что-то рановато для армии», — я удивился. «Лето же?» Но это и не армия. Дед подписал за меня вызов на допрос в милицию. Я рассмотрел внимательно тонкую серую бумажку. «И по какому это делу?» Хотел бы я это знать. А то их у меня уже накопилось немало.